Спасибо. Вежливо поблагодарил я, постаравшись вложить в это короткое слово все запасы отпущенного мне природой сарказма. Зря старался, он и бровью не повёл. "Ты лучше слушай внимательно. Твой случай особый, ещё и вот почему. Обычно нормальное обучение мага происходит в следующем порядке. Сперва он учится ходить чужим тёмным путём, Это умеют не то, чтобы вообще все, но довольно многие. А теоретически, ну, учить можно кого угодно. Это только вопрос времени и усилий. Следующий этап научиться прокладывать собственный тёмный путь. На это уже способны далеко не все, даже потенциально. И хороший учитель сразу видит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 Море лучшее, что может случиться с человеком. По крайней мере, ни одной стоящей альтернативы лично я до сих пор не нашёл. А рассказываю, вот почему. Обычно, когда Хумгад принимает нового странника, оказывается, что хождение тёмным путём было отличной подготовкой к путешествиям между мирами. Строго говоря,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 Ну, так мне же все уши прожужжали, как сложно прокладывать тёмный путь, объяснил я. Поэтому я даже и не пытался, сидел, ждал, пока придёт кто-нибудь умный и всё объяснит. Да, это можно понять, согласился Шурф при предупреждении, связывают по рукам и ногам. И обычно одного разговора по душам недостаточно, чтобы их рассеять.